И потом мама улыбнулась, когда Мари так восхищалась Гретиным зонтичком. Фриц же уверял, что у него в придворной конюшне как раз не хватает гнедового коня, а в войсках маловато кавалерии. Папе это хорошо известно. Итак, дети отлично знали, что родители накупили им всяких чудесных подарков, и сейчас расставляют их на столе. Совсем стемнело. Фриц и Мари сидели крепко, прижавшись друг к другу. И не смели проронить ни слова. Им чудилось, будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. Светлый луч скользнул на стене, но тут дети поняли, что младенец Христос отлетел на сияющие облака к другим счастливым детям. И в то же мгновение прозвучал тонкий серебряный колокольчик: динь-динь-динь-динь. Двери распахнулись, И ёлка засияла таким блеском, что дети с громким криком: "Ах! Ах!" замерли на пороге. Подарки. Я обращаюсь непосредственно к тебе, благосклонный читатель или слушатель. Фриц Стадор Эрнест, всё равно как бы тебя ни звали, я прошу, как можно живее вообразить себе рождественский стол весь заставленный чудными пестрыми подарками, которые ты получил в нынешнее Рождество. Тогда тебе нетрудно будет понять, что дети, обомлев от восторга, замерли на месте и смотрели на все сияющими глазами». Только минуту спустя Мари глубоко вздохнула и воскликнула «Ах, как чудно! Ах, как чудно!» А Фриц несколько раз высоко подпрыгнул, на что был большой мастер. Уж, наверное, дети весь год были добрыми и послушными, потому что еще ни разу они не получали таких чудесных, красивых подарков, как сегодня. Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые, как звездочки, сверкали в густой зелени. И елка, залитая огнями и озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло. И чего там только не было! Не знаю, кому по силу это описать. Мари увидела нарядных кукол, хорошенькую игрушечную посуду, но больше всего обрадовала ее шелковое платьице, искусно отделанное цветными лентами, и висевшие так, что Мари могла любоваться ими со всех сторон. Она и любовалась им сласть, то и дело повторяя, «Ах, какой красивый, какой милый милые платьице! И мне позволит, наверное, позволит, в самом деле позволит его надеть». Фриц тем временем уже три или четыре раза галопом и рысью проскакал вокруг стола на новом гнедом коне, который, как он и предполагал, стоял на привязи у стола с подарками. Слезая, он сказал, что конь, как лютый зверь, но ничего, уж он его вышкалит. Потом он произвел смотр новому эскадрону гусар, они были одеты в великолепные красные мундиры, шитые золотом, размахивали серебряными саблями и сидели на таких белоснежных конях, что можно было подумать, будто и кони тоже из чистого серебра. Только что дети, немного угомонившись, хотели взяться за книжки с картинками лежавшие раскрытыми на столе, чтобы можно было любоваться разными замечательными цветами, пестро раскрашенными людьми и хорошенькими играющими детками, так натурально изображенными, будто они впрямь живые и вот-вот заговорят. Так вот, только что дети хотели взяться за чудесные книжки, как опять прозвенел колокольчик. Дети знали, что теперь черед подарком крестного Дарасельмиера, и подбежали к столу, стоявшему у стены. Ширмы, за которыми до сих пор был скрыт стол, быстро убрали. Ах, что увидели дети! На зеленой, усеянной цветами лужайке стоял замечательный замок со множеством зеркальных окон и золотых башен. Заиграла музыка, двери и окна распахнулись, и все увидели, что в залах прохаживаются крошечные, но очень изящно сделанные кавалеры и дамы в шляпах с перьями, и в платьях с длинными шлейфами. В центральном зале, который так весь и сиял, сколько свечек горело в серебряных люстрах. Под музыку плясали дети в коротеньких комзольчиках и юбочках. Господин в изумрудно-зеленом плаще